Ночами позади кружка учеников постепенно начал образовываться еще один круг. В темноте любопытные чайки долгими часами слушали Джонатана, и так как ни одна из них не хотела видеть своих соседей, и не хотела, чтобы соседи видели ее, перед восходом солнца все они исчезали. Прошел месяц после возвращения, прежде чем первая чайка из стаи переступила черту и сказала что хочет научиться летать. Это был Терренс Лоуэлл, который тут же стал проклятой птицей, заклейменным изгнанником и восьмым учеником джонатона На следующую ночь от стаи отделился Кэрк Мейнард. Он проковылял по песку, волоча левое крыло, и рухнул к ногам джонатона «Помоги мне!» — проговорил он едва слышно, будто собирался вот-вот расстаться с жизнью. — Я хочу летать. Больше всего на свете. — Ну что ж, не будем терять время, — сказал Джонатан. — Поднимайся вместе со мной в воздух и начнем. — Ты не понимаешь? — Крыло! Я не могу шевельнуть крылом. — Мейнард. Ты свободен, ты вправе жить здесь и сейчас так, как тебе велит твое Я. Твое истинное Я. И ничто не может тебе помешать. Это закон Великой Чайки. Это закон. Ты говоришь, что я могу летать? Я говорю, что ты свободен. Так же легко и просто, как это было сказано, Кэрк Мейнард расправил крылья без малейших усилий и поднялся в темное ночное небо. Стая проснулась, услышав его голос с высоты 5000 футов. Он прокричал во всю силу своих легких «Я могу летать! Слушайте! Я могу летать!» На восходе солнца почти тысяча чаек толпилась вокруг учеников Джонатона и с любопытством смотрела на Мейнерда. Им было безразлично, видят их или нет. Они слушали и старались понять, что говорит Джонатон. Он говорил об очень простых вещах. о том, что чайка имеет право летать, что она свободна по самой своей природе, и ничто не должно стеснять ее свободу, никакие обычаи, предрассудки и запреты. даже если это закон стаи?» — раздался голос из толпы чаек. «Существует только один истинный закон. Тот, который помогает стать свободным, — сказал Джонатан, — другого нет». — Разве мы можем научиться летать, как ты? — донесся до Джонатана другой голос. — Ты особенный, ты талантливый, ты необыкновенный, ты не похож на других. — Посмотрите на Флетчера, на Лоуэлла, на, на Чарльза Ролланда, на джади Ли. Они тоже особенные, тоже талантливые, необыкновенные, не больше, чем ты и не больше, чем я. Единственное их отличие... Одно единственное отличие состоит в том, что они начали понимать, кто они, и начали вести себя, как подобает чайкам.